Глава шестая «Я вертелся, как уш на сковородке. Подготовить корабль будет нелегко. Найти здесь на уйма башле и квалифицированного капитана попросту невозможно». В ответ Массуд широко улыбнулся, продемонстрировав белоснежные зубы. «Да возрадуется мой будущий босс Джим, ибо я квалифицированный и опытный космический пилот». Мне уже не терпится встать у кормилы сего судна, каковое в скорости будет весьма усовершенствовано. Но радист уволился. Заменить неким. Уже. В моем резюме перечислены мои лицензии, опыт работы и так далее в качестве компетентного офицера связи. Мне оставалось лишь хвататься за соломинку. Вам понадобится экипаж. Лишь по закону. Как продемонстрировал предыдущий капитан со своими спившимися лежибоками, корабль полностью автоматизирован. Дабы удовлетворить бюрократов, мы можем завербовать кое-кого из ваших фермеров, зачислить их в команду для отчетности. «Очаровательно! Космоплавающий свинарник под управлением полоумных мужланов». «Уже приглашены квалифицированные инопланетные космические инспекторы, сейчас направляющиеся сюда», — добавил Масуд, прежде чем я успел измыслить очередную отговорку. «Необходимый ремонт будет проведен незамедлительно». «Мы с Масудом все уладим», — вставил Боливар. «А вы собирайте вещи, ни о чем не беспокойтесь, и приготовьтесь к путешествию всей своей жизни». «Именно этого я и боялся». Тут зазвонил мой синофон, прошив вибрации всю голову. В момент помутнения рассудка я выбросил свой карманный телефон и согласился на вживление в синус этого нового прибамбаса. Используя энергию тепла тела, он может работать десятилетиями, но громкость звонка надо убавить. Все еще не оправившись от шока, я пробормотал включить, и в голове у меня зазудел голос Анжелины. «Я разнесла добрую весть, и теперь все празднуют». Голос тонул в радостных воплях, звоне стаканов и свином визге. «Хотят тебя поблагодарить». «Я потрясен, но стесняюсь предстать перед ними. Да и дело не ждет. Компьютер сообщил, что нашел для наших паломников подходящую планету. Надо ковать пока горячо». Отмахнувшись от возражения, я пробормотал «отключить», и позволил плаксивой жалости к себе захлестнуть меня на пару секунд с головой. Довольно Джим пробормотал я, по-садистски упиваясь собственными невзгодами, и тряхнул себя за метафорический шиворот. «Найди планету, доставь туда эту родню неотесанную купе с их свинством, Пожелаем всего доброго и возвращайся к собственной жизни». Подумай, с каким удовольствием ты вернешься на эту планету удовольствий. Я пробирался по коридорам украдкой, чтобы избежать всяческих встреч и нескончаемых отговорок. Выходя, я не мог не улыбнуться при виде того, как сержант охраны молодцевато козырнул мне благодаря моей изрядной финансовой щедрости. Вернувшись домой, я решительно миновал бар, Вошел в кабинет и велел компьютеру включиться. Потом умерил свой абстинентский пыл холодным пивом, пока не найду приемлемую планету, ограничимся этим. Я сидел прихлебывая, глядя на экраны, шипя ругательство при виде прокручивавшегося на экране нескончаемого списка подходящих планет. Чтобы укоротить список, я быстренько написал программный фильтр. Климат. Суземное население, форма правления, средний коэффициент интеллекта полицейских, смертная казнь, процент заключенных на душу населения, капитализация банковской системы, подумать о деловых возможностях никогда не повредит, словом, традиционный набор. Часы спустя я выпрямился и вздохнул. Пиво выдохлось, тысячи планет обратились в электроны, уцелели лишь три. Зевнув, я потянулся и отправился за свежим пивом. На баре лежала записка. Не хотела мешать. Увидимся утром. Удачи. Я бросил взгляд на часы. Порядком за полночь. Я даже не слыхал, как пришла Анджелина, Добавил к пиву стопочку виски, получив древнюю смесь, прозванную ершом, по причинам затерявшимся в дебрях времен, и снова зевнул. Как только синапсы заскворчали от стимулятора, я вернулся к работе. Отпалы еще две планеты. Я ударил по клавише, и экран заполнило одно единственное уцелевшее название. «Механистрия». Не успел я поднять руку, как воздух напоила сладостная музыка. Стоило мне обратиться к планетному сайту, Дорогое, мощное послание тараном прошло сквозь все мои спам-фильтры. Невероятно красивая полуодетая девушка улыбнулась с экрана, уставив на меня изящный пальчик. — Я хочу тебя, — похотливо выдохнула она. — Если ты фермер, занят в сельском хозяйстве или на пищевой промышленности, тогда механистрия может... «Стать твоей новой родиной! Позволь объяснить!» Раздались ликующие аккорды, изображения девушки наплывом сменили улыбающиеся рабочие, трудящиеся на могучих машинах под певучий рассказ закадрового голоса. «Наши счастливые рабочие трудятся с радостью, ибо знают, что труд делает их свободными». «Мы строим и экспортируем транспортные средства и машины всяческого рода на множество планет в окрестных звездных системах». По экрану промаршировала несметная вереница, сменяющих друг друга самолетов, мотоколясок, локомотивов, прыщедавок, лифтов, крономобилей и прочей техники. И вдруг все переменилось. Музыка взвыла фальцетом, и машины исчезли – Сменившись рабочими, усаживавшимися за трапезу, с улыбками, уплетавшими свое кушанье, но вдруг замершими не доживав. Затем они с напускным ужасом возрились на еду в своих тарелках под барабанную дробь. Дробь резко оборвалась, картинка застыла, и раздался мужской голос, источавший отвращение. Однако нас водят за нос морят голодом, пользуясь нашим безвыходным положением. Планеты, поставляющие нам продукты питания, вступили в злодейский сговор, обложив нас кабальными условиями. Они единодушно взвинтили цены и снизили качество своей продукции. Проще говоря, нас надувают. Наши отцы-основатели так усердно развивали на планете дух предпринимательства, что не удосужились позаботиться о ее самообеспечении. Но с этим... «Будет покончено!» Последовали красочные сцены смеющихся веселых фермеров, счастливой скотины, копченых окороков, зреющих хлебов и столов, ломящихся от яств. Закадровый голос вещал. «Наша новая политика поощряет сельскохозяйственных работников всяческого рода прибывать сюда, чтобы помочь нам преобразить планету в плодородный сад». «Будут оплачены все ваши расходы, предоставлены сельскохозяйственные постройки, подъемные, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное страхование жизни от колыбели до могилы». И далее, в том же духе, но мне хватило и этого. В яблочко. В порыве энтузиазма я ахнул остатки коктейля одним духом, поперхнулся и закашлялся до слез». Смахнув слезы тыльной стороной кисти, я отправился налить себе старого кашледава. Я спасен. Прихлебывая свою отраву, я так и лучился довольством. Я прямо-таки слышал топот копытец вниз по сходням навстречу лучезарному будущему. Ханжеское прощание, лицемерные слезы, мытье палуб из бронспойта, а потом вверх-вверх... И куда подальше. Но тут мои приятные сновидения упорхнули от ласкового похлопывания по руке. Приподняв тяжелое веко, я узрел склонившуюся ко мне улыбающуюся Анджелину. Пора вставать. Я поставила кофе. В окна струился солнечный свет. Шея ныла. Я уснул в кресле, и шея от неудобного положения затекла до хруста. «Добрые вести!» — проскрипел я и хрипло закашлялся. «Прибереги их до той поры, когда вернешься к жизни», — проворковала любимая. «Добрый совет!» Пошатываясь, я доковылял до душа, швырнул вещи в сторону прачка-бота, подхватившего их на лету, и нырнул под душ, оросивший меня под сладостные звуки музыки, напоивший воздух. Отмытый, отскобленный, депилированный и освеженный, я сидел за столом, потягивая кофе. «Так что там за добрые вести?» — осведомилась Анджелина, вопросительно приподнимая бровь. «Наилучшее! Я нашел планету обетованную! Мир, который встретит нас с распростертыми объятиями, устроит наших друзей, — поможет им и предоставит им все необходимое для счастливого будущего. И как же он называется? Механистрия. Просто введи в компьютер, откинься на спинку кресла и упивайся. Как только она последовала моему совету, я свистнул в духовке, продиктовал свой заказ и налег на солидный завтрак, как только тот, источая благоуханные пары, скользнул на стол передо мной. «На сей раз ты для разнообразия не соврал и даже не преувеличил», — сказала Анжелина, входя в комнату с охапкой брошюр из принтера. «Я был настроен чересчур благодушно, чтобы отражать этот легкий выпад в адрес моей правдивости, и потому лишь улыбнулся с набитым ртом». Она вздохнула. «Мне будет жаль расставаться с ними, но в конечном итоге это ради их же блага». «Жаль?» Я поперхнулся, захлебнулся, закряхтел, отпил еще глоток кофе, улыбнулся и заявил. «Вот видишь, все в конце концов уладилось».